Глава первая. Причины быть королём. Сион остал проснулся в тёмном и влажном месте. Он посмотрел вверх. У него были серебристые волосы, придающие ему благородство, и золотые глаза, которые, кажется, обладали сильной волей. Он обвёл взглядом это место, подтверждая, где находится. Это была тюрьма. Обе руки были прикованы к стене длинной цепью. Он посмотрел на цепь, удерживающую его руки. он прищурился, а потом позвал. «Люсиль». Он назвал имя своего эскорта, но ответа не последовало. Лишь его голос эхом разнёсся в тёмной тюрьме, а затем исчёз. Видимо, Люсиля здесь не было. После проклятия Рэмруса, Люсиль был полностью заблокирован, он не реагировал. Убедившись в этом, Сион медленно протянул руку перед грудью, цепь задержала при движении. Представляя, как цепь рвётся, Сион произнёс. «Меч». Как обычно, фактор падшего чёрного героя, живущий в нём, отреагирует, и сила будет выпущена. Тем не менее, сила также, Прямо сейчас она полностью молчала. Наоборот, он не чувствовал никакой физической боли или рвоты, поскольку он решил сосуществовать с Люсилем и решил сосуществовать с героем, он бесконечно переживал реакцию слияния. Боль, вызванная этим, исчезла вообще. «Что, чёрт возьми, происходит?» Пробормотал он. Он посмотрел на свою руку, скованную цепью. Он прислушался к своему телу в тысячи раз более бодрому, чем обычно. Хоть он и находился в тюрьме, где ему было неудобно. «Я мёртв?» – пробормотал он. А «Вот почему он ощущал такую лёгкость в своём теле. Если это так... Если это действительно так, то он подумал, что так намного проще. Если он умер, ему больше не придётся брать на себя ответственность. Не нужно поглощать или убивать Райнера». «Не нужно спасать мир. И если это так, то... Спасён!» Пробормот Алан затем закрыл глаза на некоторое время и припомнил. Первое, что пришло на ум, это лицо Райнера, который был в той башне. Как и раньше, он всегда был сонным и немотивированным. Несмотря на это, он отчаянно протянул руку. «Я никогда не откажусь от тебя. Кажется, он всё ещё немного зал Он усмехнулся. Если Сион сейчас мёртв, то рад, что может увидеть его лицо в конце своего пути. Однако затем он сильно похлопал по груди. Чем больше он слышал звуков, тем сильнее он себе ударил в грудь. Боль. Мёртвый человек тоже испытывает боль? Или это реальность? Сион глубоко вздохнул и попытался успокоить своё сердце. Он посмотрел вокруг и снова увидел цепь. Затем обнаружил, что между цепью и удерживающим устройством на его руке было три маленьких магических круга. Техника, чтобы запечатать целевую магию. Понятно. Это Роланд. Магия, с которой может справиться Сион, это только магия Роланда. Контролируя великие державы, Нельфы, Стабул и другие, у него было мало времени, чтобы практиковать или изучить магию, поэтому он мало знал о магии других стран. Кроме того, даже гению высокого уровня нужно больше полугода, чтобы узнать о новой магической системе. Он слышал, что часть магии Стабула была взята Клаусом, Но когда дело доходит до магии, Сион, который являлся никем аным, как обычным человеком, мог читать только магию Роланда. Однако сейчас магический круг, выведенный на цепи, удерживающие его, можно было прочесть. Это была определённая магия Роланда. Другими словами, он, который должен был быть королем Империи Роланд, находился в тюрьме Роланда. На этот факт... чудно. Он засмеялся. Тогда послушался голос с другой стороны темноты. «Разве это не интересно?» Голос принадлежал Клаусу. Сион посмотрел вверх в направлении голоса. Появился Клаус. Он скрестил руки, скованные цепью на груди, и произнёс. «Что, ты был тут в течение длительного времени?» «Нет, я здесь всего около пяти минут». «Хм, и как долго я был без сознания?» 20 дней. Долго. О, я использовал магию, чтобы не дать тебя очнуться» заявил Клаус. «Конечно, в Роланде была такая магия. Магия, которая не позволяет приходить в сознание и заставляет оставаться спящим. Тем временем активность маленьких клеток прекращается, это становится состоянием, подобным зимней спячке. Когда организм не нуждается в пище, но есть проблема с этой магической структурой. Существует определённый шанс, что это приведёт к гибели. Вот почему эту магию было запрещено использовать. Или эту магию могут использовать только те, кто готов умереть». Сеон спросил. «Ты использовал это на мне?» «Ага. Что бы ты сделал, если б я умер?» Клаус засмеялся. «Если ты умрёшь, то будешь дисквалифицирован и избавлен от роли короля». Сеон приподнял брови на эти слова и затем засмеялся. «Звучит так, будто сейчас и на троне Роланда. Вы заключили меня в тюрьму и даже не исключаете возможность смерти, и всё равно будете называть меня королём?» «Не, это временно. Сейчас тебя проверяют». «Это проверка?» да «И кто судьи?» Клаус раскинул руки в стороны. «Люди Роланда!» «Нет, просто люди!» Клаус, казалось, уже знал почти всё. «Да, конечно. В этой башне Рэмрус очень подробно объяснил всё людям. И там были Люк и Клаус. Люк был самым умным человеком в Империи Роланд. Не было никакой информации, которую он не мог бы получить. В отличие от него, когда он увидел Райнера, все его слабости и эмоции были так заметны». Именно то, что нужно Люку. Он точно получил всю необходимую информацию. И результат... Этот. Сион посмотрел на руки в цепях ещё раз, затем на Клауса. «Так что ж случилось? Вы хотите убить меня? Каков ваш план?» «Ты хочешь умереть?» Сион улыбнулся. Он чувствовал, что улыбка стала для него такой редкостью. Хотя в прошлом я прилагал так много усилий. Принести улучшение в Роланд, спасти мир, ради этого... Даже если его жизнь была потеряна, даже если кто-то обвинит его в том, что он тиран. Нет, даже если он решит поглотить своего лучшего друга, он будет двигаться вперёд. Да, он должен быть упрямым. Сион чувствовал, что он уже истощён. И такой он пошёл в ту башню. С тех пор, как он отправился спасать Райнера, он чувствовал, что все его тяжёлые труды пошли на смарку. Он понял, что действительно не хочет ничего. Он понял, что недостаточно силён, чтобы продолжать пытаться спасти мир». Тогда он понял. Из-за своей слабости он был так сильно потрясён тем, как похитили Райнера, что не смог принять правильное решение. О боже. Сион засмеялся, как будто высмеивая себя. Клаус нахмурился и спросил. В чём дело? В моей слабости? Хм, это твой ответ? Ха? Это тот же вопрос, что и раньше. Я спрашиваю тебя ещё раз. Ты хочешь умереть? Да. Да неужели? И он задумался. Смысл вопроса заключается в следующем. Если Райнер не будет поглощён, мир погибнет через 10 лет. Однако Сион не мог его поглотить, он не мог превратить Райнера в духа и поместить его во тьму вечной боли. Однако если так, его нужно было убить. Тогда родился бы новый демон. Ему ведь просто нужно поглотить демона. Это должно было решить всё. Однако даже это было невозможно. В тот дождливый день, когда он ударил Райнера, его лицо, Сион пытался убить его, но Райнер не винил его. И с того дня Сион убегал. Он продолжал убегать от выбора поглотить или убить, он уже убил так много людей. Ради спасения мира. Он сказал себе, что это правильно, и он уже убил многих людей. Несмотря на это, он любил Райнера, поэтому не мог его убить. Он его друг, поэтому он не может. «Ни к из меня вышел король», сказал Сион. Клаус мрачно посмотрел на него и сказал, «Что ты имеешь в виду?» «То, что говорю. Мне жаль говорить нечто подобное. Я больше не могу этого делать. Я не могу принять правильное решение. Я уже дважды сбежал в самый важный момент, в тот дождливый день и в той башне. Ты уже слышал от Люка. Понимаешь, о чем речь?» Когда он спросил Клаус кивнул, в конце концов он знал. Они знали всё. Вот почему он был в тюрьме. Эта цепь. Они уже сместили его с трона. «Естественно». «Человек, который не может принять решение, не может играть роль короля. Он также человек, который убегает от важных решений, следовательно...» «Убей меня!» — сказал Сион. «Я не могу!» — последовал ответ. Клаус грустно посмотрел на Сиона. «Ты помнишь, что ты говорил во время той революции?» Тогда, во времена революции, Роланд полностью отличался от того, какой он сейчас. Сион с самого рождения жил в угнетении и бедности, сёстры Кефар были убиты... Рейнер безнадёжно удерживался в армии. Люди не смеялись, не улыбались, и Сион хотел изменить это. Он думал об изменении этой страны, развить страну, в которой никто не будет плакать. Он хотел создать страну, где никто ничего не потеряет. Однако как всё на самом деле? Война никогда не уйдёт. Говорят, что миру конец всего через 10 лет. Тем не менее, он даже не может больше двигаться вперёд. Сион посмотрел на Клауса и спросил. «Что я говорил?» что ты изменишь мир, что ты слаб, но сделаешь всё возможное, и я решил быть твоей силой и защищать тебя. О боже. Я подумал, что это будет интересно, поэтому я последовал с тобой. И в любом случае я был рад. Всё что угодно, лишь бы эта гнилая страна изменилась. Но я подумал, что твоё видение интересно, поэтому я последовал с тобой. В самом деле. Ну и после всего сказанного, теперь ты вдруг сдаёшься? Скольких я убил? «Сколько солдат во вражеской стране ты приказал мне убить?» «Я также убивал мирных жителей. Я согласился следовать за тобой и твоими решениями, поэтому я продолжил. Итак, теперь ты убегаешь. Мой выбор – ошибка. Я сделал неправильный выбор. Другими словами, если ты теперь сбежишь, я буду ответственен». «Сожалею». Прежде чем он закончил это короткое слово, получил быстрый удар по лицу. «Мне не нужны извинения». «Действительно». «Да, и через три часа состоится слушание. Участники... Меллер Люк, Калн я. Я член революции. Мы будем решать». «Вы хотите убить меня?» «Нет. Ты хочешь остаться на троне?» «Я надеюсь получить ответ. Ты знаешь, Миллер и Люк... Что они сделают, если решат, что ты не справишься? Убьют тебя без жалости». Сион слегка рассмеялся. «Вот как. Может быть, ты пришел, чтобы посоветовать мне, как избежать смерти?» Клаус устала... Со слегка злым взглядом посмотрел на Сиона и ответил ему. «О, да. Тебя могут убить, поэтому я пришёл дать несколько советов. Но ты сказал, что хочешь умереть. Что уже устал? По крайней мере, я не думаю, что интересно делать всё правильно. Если друга похитили, что ж делать? Это важно. Несмотря ни на что, я пойду на помощь. Эффективно ли это? Какой правильный ответ? Я не знаю. Так ли должен поступать лидер нации? Не знаю. Так что я поддерживаю то, что ты сделал, а Миллер и Люк не моя противоположность. Они не поддерживают этого. Калны... Ну, я не знаю, потому что он дурак, но в любом случае, если у тебя больше нет мотивации, эта история окончена. В любом случае, подумай. У тебя есть три часа. Кроме того, тебе не нужно поглощить монстра Альфа-Стигмы, пребывающего в спячке». У меня нет ответов. «Мы делаем всё по-своему. Это неправильно». И это ничем не отличалось от того, что сказал ему монстр Альфа-Стигмы. Он помнил его слова... Помнил слова Райнера, которые всё ещё вертятся в его голове. Слова, которые Райнер сказал в той башне. Он раскинул руки в стороны и уверенно улыбнулся. «Я не хочу, чтобы меня поглотили. Поэтому не ешь меня. Мир может знать Я не знаю. Кто-то будет рыдать, если я уйду. Так же, как и если уйдёшь ты. Позволь мне бороться вместе с тобой. Да, если ты станешь жертвой, я и Феррис будем рыдать. Так что остановись. Ты герой, который спасает мир? Мне это не нужно». Я не хочу, чтобы кто-то полагался только на тебя. Поэтому я собираюсь принять решение прямо сейчас. Я решу всё сейчас. Не жертвуй ничем. И если тебе так больно, что ты готов разрыдаться, остановись. Если ты всё ещё хочешь двигаться вперёд, подумай ещё раз. Если ты хочешь спасти меня или наоборот предстать в образе злодея, сделай это по-своему. У меня нет ничего общего с Богом. Мы решаем всё. Если это заставит мир исчезнуть, если это всё ещё не сработает, тогда... «Что бы он сделал, если бы это не сработало?» Сион подумал, «Кто тогда возьмёт на себя ответственность?» Он думал, что ему не следует верить в эти сладкие слова. Он был раздавлен, сокрушён, но отчаянно пытался выполнить свой долг. Но Рейнер сказал это так легко. «Если ты стараешься изо всех сил, и это всё ещё не работает, ну, с этим ничего не поделаешь! Ты усердно работал и сделал всё возможное!» Райнер сказал это и засмеялся. «Совершенно искренне». Тогда, в то время, он думал, что мои убеждения были разрушены. Посмотрев на улыбку Райнера, услышав такие позитивные слова, все он подумал, что не сможет больше пошевелиться, что сам не сможет нести это бремя. Тем не менее, несмотря на это, Клаус произнес похожие слова, что и Райнер. «Твои заявления так похожи на слова Райнера». Лицо Клауса исказилось, и он засмеялся. «В конце концов, мы все умрем». Клаус крутанулся на пятках и вышел из тюрьмы. Сион проследил за нём взглядом. Слова Клауса и слова Райнера было легко понять. Сион думал, что правильно защищать счастье перед собой, а не говорить о будущем. Тем не менее, как он теперь может называться королём? Он убивал мирных жителей. Он убивал как женщин, так и детей. И во имя времени и эффективности его руки уже так запачкались. Кроме того, он хочет спасти своих друзей. Его друзья важны или что-то в этом роде. Слова притворяющегося хорошим человеком или обманщика. Это... Но потом... Что у нас осталось? Пробормотал он себе под нос в темноте. Слушание состоится через три часа. Что он должен решить? Какие это чувства? Хочет ли он умереть? Или его душа кричит, что он хочет остаться на престоле? Сион облокотился спиной о стену позади себя. Он вздохнул.